X. Когда я захожу в отдел размещения, чтобы поинтересоваться, о чём именно там хотят со мной поговорить, оказывается, что внутри никого нет. Я могла бы вернуться в домик и подождать там до ужина, но мне не хочется этого делать. После моего разговора с гером Ормоном мне стало трудно сконцентрироваться. Я чувствую себя выбитой из колеи. Передо мной из библиотеки выходят две девушки с книгами в руках. Стало быt она уже открыта. Наверное, сейчас это самое лучшее место для сменного ума. Тихая, спокойная комната, где единственным звуком является шелест переворачиваемых страниц. Но даже теперь, когда все книги достали из ящиков, очевидно, что назвать это помещение библиотекой можно только с натяжкой. У двух стен стоит всего несколько покоробившихся деревянных стеллажей с книгами в твёрдых обложках. от которых исходит слабый запах плесени. Кто-то рассортировал их по языкам, но на этом всё и закончилось. В остальном они представляют собой беспорядочную смесь. А вот руководство по наблюдению за птицами, оно стоит между исторической биографией и томом энциклопедии на букву Н. Вокруг одного единственного стола стоят разномастные стулья, и кроме меня тут никого нет. Я выдвигаю один из стульев, чтобы сидеть, пока буду просматривать книги на польском. В основном это скучные тома, которые, скорее всего, долго хранились на чердаках, пока их владельцы не решили пожертвовать их лагерям для перемещённых лиц. Но всё-таки надо попытаться найти хоть что-то. Когда-то мне нравилось время от времени читать книги. Мама отдавала мне романы, которые прочитала сама. Но сейчас я уже не помню, когда последний раз прочла книгу целиком. В госпитале печатные слова расплывались перед моими глазами, и вместо того, чтобы читать, мы, девушки, просто лежали на спине и во время тихого часа иногда слушали, как медсёстры читают стихи. Но, возможно, сейчас я могла бы почитать что-нибудь простое. Я листаю две книги, которые, как мне кажется, могут представлять интерес. Любовный роман, который, как оказывается, написан цветисто и сухо, и то, что, похоже, является собой второй том приключенческого романа. Без первого тома сюжет непонятен, как и то, что представляет собой тот или иной персонаж. Возможно, я ещё не готова читать книги. Ставя стул на место, я замечаю ещё одну книгу на польском. Она уже лежит на столе. Добрый паромщик и другие классические сказки. Это книга для детей. Половина её страниц это картинки, и у всех их загнуты углы. Наверное, эту книгу пожертвовала какая-то семья, чьи дети выросли и перестали нуждаться в сказках. Я открываю её на оглавлении. Хозяйка медной горы. Медведь в лесной избушке. Я переворачиваю картинки с изображениями драконов и детей, превращаемых в птиц. В начале очередной сказки нарисован карлик, борода которого превращается в вихрь. Я начинаю читать. В далёкой-далёкой стране жили-были король с королевой, и была у них красавица дочь. К ней сватались многие принцы, но по душе ей был только один. Мои глаза тупо скользят по строчкам, пока до меня наконец не доходит, что я читаю сказку Вихрь. Я понимаю это только прочитав несколько абзацев, потому что прежде никогда не видела этот текст. Когда я была маленькой, мои родители раз за разом рассказывали мне эту сказку на ночь, и я узнала её от них. Детали менялись в зависимости от рассказчика. Мама делала акцент на фантастических приключениях, а папа на победе добра над злом. И со временем сказка немного изменилась. Поскольку моя семья создала свою собственную версию повествования, но вот первоначальная версия этой сказки в печатном виде в библиотеке, находящейся всего в нескольких сотнях метров от домика, где мой брат, наверное, сейчас готовится пойти на ужин. Его звали Добротек, сказал мне Абик. Абик не мог вспомнить, как звали принца из этой сказки. А потом смог. Ни с того, ни с сего он сказал мне, что в конце концов вдруг вспомнил, что принца звали Добротек. Я была так рада. Я решила, что это воспоминание добрый знак. Что оно важно. Мои пальцы стали холодны. Я всё ещё переворачиваю страницы, но почти не обращаю внимания на то, что на них написано или изображено. В самом ли деле Абек вспомнил имя принца? Просто взял и вспомнил. Случайно ли эта книга оказалась не на полке, а на столе, как будто недавно ее кто-то читал? Книга закрывается точно сама собой. Какой вопрос я пытаюсь себе задать? Какую теорию пытаюсь себе доказать? Что не дает мне покоя? Если эта книга лежит на столе потому, что вчера сюда приходил Абик и читал её, то почему он просто не сказал об этом? Он мог бы просто заметить. Представляешь, я зашёл в библиотеку, нашёл там книгу сказок, и в ней было имя персонажа, который мы не смогли вспомнить. Интересно, правда? Но вероятно, ему было важно не вспомнить имя того принца, а продемонстрировать мне что он его помнит. Продемонстрировать, что у него сохранились воспоминания о том, как наши родители рассказывали нам эту сказку, что у него сохранились довоенные воспоминания обо мне. И что там мне доказать? Доказать что? Это равно ничего не значит, говорю я себе. Это пустые домыслы. Я не знаю, даже в самом деле Абик заглядывал в эту книгу, но это вообще не важно, ведь книга здесь именно для того, чтобы ее читали. А Абик мой брат, и он здесь, и именно это имеет значение. А то ничего не значит, потому что все это пустые домыслы, и я не знаю даже, Абик ли заглядывал в эту книгу. Но это вообще не важно, потому что эта книга здесь именно для того, чтобы ее читали. А Абик мой брат, и он... Прррр. Ход моих мыслей прерывает громкий пронзительный звук. Мой мозг вмиг охватывает огонь. Мое тело реагирует еще до того, как я успеваю что-то понять. Я оказываюсь на полу, под столом, стою на четвереньках и безудержно трясусь. «Ты в библиотеке Фёренвальда!» — говорю я себе, но затем более громким голосом приказываю себе. «Беги! Дыши!» — велю я себе. Мой мозг уже целую неделю не заедал, как патефонную пластинку, с тех самых пор, как приехал Абик. И я надеялась, что раз так, это уже не повторится, надеялась, что теперь я здорова, а сейчас с меня течёт пот. «Тебе нечего бояться!» Повторяю, я опять и опять. Из-под стола я вижу, как в дверном проёме появляется пара коричневых мужских ботинок. Ботинки движутся, останавливаются, и я отшатываюсь, подавляя крик. Мужчина наклоняется и заглядывает под стол. Лицо у него доброе, молодой мужчина, которого я никогда не видела прежде, смотрит, как я трясусь под столом. Ты, Фёрин Вальде, тут не опасно. Вы в порядке? спрашивает он я мотаю головой подождите я приведу подмогу я снова мотаю головой и у меня вырывается всхлип не уходите вы упали помогу вам встать он протягивает мне руки и я вытягиваю вперёд свои он берёт меня за локти и помогает мне встать что с вами вы бледны этот звук мой голос стал хриплым он дрожит Я прочищаю горло, чтобы начать опять. Я продолжаю цепляться за руки этого незнакомого мужчины, хотя и понимаю, что это выглядит странно. Я боюсь, что если отпущу его, то не смогу устоять на ногах. Я слышала звук. Он испугал меня. По его лицу я вижу, что он понял. Он поднимает какую-то штуку, висящую у него на груди на тонкой цепочке. Это мой свисток. Я испытывал его, чтобы подавать сигналы на обед и ужин тем, кто трудится на полях. Тем, кто трудится на полях, повторяю я. Свистком я звал их на ужин. Простите, что я вас напугал. Мне не следовало свистеть в помещении. Свисток, адресованный тем, кто трудится на полях. Но я слышала не это. Я слышала свистки охранников с касками на головах, которые свистели, когда тот поезд въезжал в Биркинау. Слышала тысячи воплей, слившихся в один вопль. Слышала, как я шепчу: "Всё будет хорошо". Хотя мысленно я кричала тоже: "Всё нормально", говорю я. Я просто испугалась. Может быть, отвезти вас На осмотр предлагает он. Хотите, я доведу вас до мисс сестры? Нет, спасибо, не надо. Думаю, я просто пойду, прилягу. Это так глупо, но мне не хочется находиться рядом со свистком. Его свисток это часть двери, которую я не хочу открывать, часть тропы, по которой я не хочу идти. Это так глупо, говорю я слуху. Не понимаю, почему я вела себя так глупо. Отпустив руки мужчины, я тут же опираюсь на стол, на тот случай, если у меня подогнутся ноги. Стол негромко скрипит под моим весом, но мне удаётся не упасть. Я осторожно поднимаю руку и машу ей, чтобы показать ему, что со мной всё хорошо, что это была просто неадекватная реакция, вот глупость, и в конце концов он уходит. Оглядываюсь через плечо. Я медленно беру со стола сборник сказок и ставлю его на полку. Затем встаю у стеллажа, поправляя корешки, выравнивая ряды книг. Это бессмысленно, ведь ясное дело, что после ужина, когда в библиотеке будет полно народу, полки очень быстро опять примут неопрятный вид. Так что я понимаю, сейчас я просто ищу какое-то занятие, которое могло бы успокоить и отвлекло меня. В госпитале мы порой надивали на руки мотки шерстяных ниток, чтобы их можно было смотать в клубки. Это было лучше, чем беспрестанно думать о том, что нас стерзало. Я не хочу думать о свистках охранников. Я не хочу думать о сборнике польских сказок. Я не хочу думать о том, Почему мой брат не помнил одну из этих сказок и почему счёл, что ему необходимо сделать вид, что он её вспомнил? Я не хочу думать о том, что боюсь сказать вслух, о чём боялась даже помыслить. Я не хочу думать о том, что он, возможно, не мой брат.